Глава 31. Архитектору выделили отдельные места, но он предпочитает сидеть во время богослужения в День Солнца среди простых людей, каждую неделю выбирая новую скамью и новый ряд. Все уголки святилища должны поражать красотой и одухотворять, так что это прекрасная возможность оценить свою работу. А мне нравится наблюдать за людьми. Их благоговейный трепет перед убранством святилища заразителен. Сегодня мне прекрасно видно Монквиров на галерее второго уровня. Симон рядом с Жулианой. Это глупо, но во мне просыпается зависть от того, что она может, не скрываясь, стоять так близко к нему. Если бы кто-нибудь узнал, что я разгуливала по этой самой галерее с Симоном в темноте, еще и держась за руки... Ему бы пришлось публично заявить о своих намерениях. Вот только бы знать, каковы его намерения. В то утро, когда Симон уезжал в Мизанус, он явно показал, что его чувства выходят за рамки дружбы или сотрудничества в расследовании. А еще переживал, что убийца нацелился на меня. Но что будет, когда все это закончится? У меня ни опыта, ни навыков. Знаю, Симон не хочет зависеть от графа, но сомневаюсь, что ему понравится, если я стану вмешиваться в его дела. Будет ли он считать благотворительностью, если архитектор наймет его или найдет ему работу? Я кошусь на магистра Томаса, чей пристальный взгляд и мечтательная улыбка обращены к южному окну с витражом, где цветочные лепестки собраны в громадное колесо. Утренний солнечный свет пробивается сквозь стекло, отбрасывая цветные узоры на переднюю часть святилища. Их спроектировал не магистр, его предшественник, и я вижу в его глазах восхищение и зависть. А затем замечаю знакомое лицо среди разноцветных световых пятен, окружающих алтарь. Нескольким сёстрам света поручено стирать вышитые одежды и алтарные покровы, поэтому в каждый день солнца они приносят чистые вещи и забирают то, что нужно постирать. «Уж я-то знаю, работа не из лёгких». Частенько на тканях остаётся свечной воск и пепел от благовоний, а нижняя одежда Альтума и его помощников пропитана потом, особенно в летнюю жару. Маргарет никогда не поручали приносить или забирать вещи, но сегодня она здесь. Видимо, у матери Агнес появились свои мотивы её сюда послать. «Но меня они не волнуют. Я просто рада увидеть её». Поэтому, как только стихает последнее благословение, пробираюсь через поток людей, идущих навстречу, чтобы успеть, пока она не ушла. Видимо, Маргарет тоже надеялась увидеть меня, потому что всё ещё медлит, хотя другие сёстры уже приступили к своей работе. Она раскидывает руки в стороны, чтобы обнять меня, задолго до того, как у меня получается добраться до неё. «Ох, Катрин, я так рада тебя видеть!» Я крепко сжимаю её в ответ, чувствуя густые волосы под её покрывалом. Через несколько месяцев от них останется только воспоминание, но меня утешает, что сейчас они всё ещё с ней. Только не говори мне, что ты, наконец, сбежала от матери Агнес. Маргарет отстраняется от меня, и на её лице явно читается изумление. «Ты же не думаешь, что я могла бы?» «Конечно, нет», — дразню её я. Но я даже представить не могла, что она выпустит тебя из клетки после того, как ты стала её личным секретарём. Она морщит свой курносый нос. На самом деле, именно поэтому я и здесь. У меня послание для главного архитектора. «Ох, ладно, давай я передам», — протягивая руку, говорю я. Маргарет засовывает руку под рясу и качает головой. «Нет, мне приказано передать его лично в руки магистра». Я оглядываюсь, но лишь Рэми обращает на нас хоть какое-то внимание, хотя и стоит так далеко, что не может нас слышать. После убийства Николь он практически не выпускает меня из виду. Магистр Томас разговаривает с графом демонкюиром, члены семьи которого стоят неподалёку. Симон на мгновение встречается со мной взглядом, а затем вновь притворяется, что увлечён разговором своего дяди. «Что там?» — спрашиваю я. Маргарит пожимает плечами. «Не упрямся», — хмурюсь я. «Я же знаю, что ты написала эту записку». «Нет, не я», — возражает она. «Писала не я, но...» маргарет склоняется ближе. «Сомневаюсь, что это мать Агнес». «А кто же тогда?» — спрашиваю я. Она переступает с ноги на ногу. «Не знаю, но, полагаю, мне стоит показать тебе». Записка спрятана в прямоугольный бумажный конверт, что лишь подтверждает догадку, что её написали не в аббатстве. Там пользуются только пергаментом. На восковой печати — крапчатый круг, который окружает неровное пламя. Он напоминает Луну. В огне. Скорее всего, записка от Грегора. Но почему настоятельница света согласилась передать послание от человека ночи? «Что ж, лучшего времени передать записку не найти», — говорю я, тащая её за собой к мунк которые ждут, пока глава семьи закончит разговор. Когда мы приближаемся, Жулиана отделяется от братьев и с улыбкой шагает ко мне. Но я замечаю, как она нервно косится на Маргарет. Наверное, боится, что видит галлюцинацию, поэтому я быстро представляю подругу. «Леди Жулиана». Это моя близкая подруга из абадства, сестра Маргарит. Жулианна заметно расслабляется и протягивает руку. «Я помню вас с тех пор, когда сама там обучалась. Приятно снова увидеть вас». маргарет слегка сжимает пальцы Жулианны и делает реверанс. «Удивлена, что вы меня помните, миледи. Мне тогда только-только исполнилось 9 Большинство старших девочек не обращает внимания на младших». А вот меня это нисколько не удивляет. Уверена, Жулиана могла бы назвать все дни, когда их пути пересекались. А ещё, какая стояла погода и во что они были одеты. Хотя в случае Маргарет последний пункт совсем не трудно назвать. Единственное, чем отличается её сегодняшний наряд от того, что она носила тогда, — вилон, скрывающий волосы. Уден поворачивается к нам, но, увидев, что здесь нет никого, кроме меня и молодой женщины, которая никогда бы не ответила на флирт. Быстро теряет интерес. Мне хочется познакомить Маргарет и Симона, но не успеваю я поймать его взгляд, как в наш разговор вмешивается Реми. Не хочешь представить меня, котёнок? Я закатываю глаза. Маргарет, это подмастерье Ремон Лафонтен. Он, как и я, работает на магистра Томаса. Рэми приходится прижимать подбородок к груди, чтобы посмотреть с высоты своего роста на крошечную Маргарет, которая взирает на него широко раскрытыми голубыми глазами. Она ведёт уединённый образ жизни, поэтому, скорее всего, никогда не оказывалась так близко к мужчине, если не считать древнего капеллана аббатства. Правда, следует признать, Рэми создаёт пугающее впечатление, пока не узнаешь его поближе. «Не знал, что сёстры бывают такими молодыми», — одаривая её широкой улыбкой, говорит он. «Всегда считал, что они рождаются тридцатилетними, с морщинами и двойными подбородками». маргарет краснеет, словно румяное яблоко, и я пинаю рыми в голень. «Ай!» — вскрикивает он. «Осторожно, котёнок! Мы на святой земле!» «Назовёшь меня ещё раз котёнком?» Сквозь стиснутые зубы выдавливаю я. «Отцарапаю». «Обещаешь?» реми отскакивает в сторону, не давая наступить ему на ногу. «Так как же вам удалось сбежать из аббатства, сестра Маргарет?» «Не похоже, что вы увлекаетесь скалолазанием». Маргарет что-то отвечает, но её голос звучит так тихо, что трудно разобрать слова. реми низко склоняется к ней, а его жёсткие волосы касаются края её вилона. «Что-что?» Она снова что-то бормочет, после чего реми выпрямляется, видимо, в этот раз расслышав её. «Я могу отнести ему письмо?» Он выхватывает конверт у неё из рук. «Отдай его обратно, осёл!» — кричу я. «Не тебе писано!» реми высоко поднимает конверт, думая, что так я не смогу достать его но он недооценивает меня. Я не только подпрыгиваю достаточно высоко, чтобы достать его, но и умудряюсь при этом пнуть наглеца коленом в живот. Хотя из-за тяжёлой юбки удар получается не такой сильный, реми едва слышно хрюкает, а затем хватает меня за талию свободной рукой. Но я тут же начинаю извиваться в его объятиях, чтобы вырваться из них под его же громкий хохот. «Дети!» Доносится до нас тихий, но серьёзный голос. Мы с реми отпрыгиваем друг от друга и со стыдом смотрим на архитектора. Ну ладно, со стыдом только я. Что во имя Солнца вы творите в священном месте? Не давая реми сказать и слово, я поднимаю руку и протягиваю записку. Магистр, сестра Маргарет принесла это вам, намереваясь передать лично в руки, но реми решил что имеет право совать нос в ваши дела. Раздраженно вздохнув, магистр Томас протягивает руку. Но я, желая подчеркнуть неправоту Рэми, передаю записку Маргарет, а она поспешно отдает магистру. «Спасибо, сестра», — ласково говорит он. «Прошу, не рассказывайте матери Агнес о поведении Катрин». Архитектор замолкает, внимательно рассматривая восковую печать. «Граф...» Ламберт, Симон и даже Уден вытягивают головы, чтобы понять, что же заставило магистра умолкнуть, но он быстро засовывает записку в рукав мантии. «На чём мы остановились, господа?» «Думаю, я уже достаточно отнял сегодня вашего времени, магистр», усмехнувшись, говорит граф. «Похоже, у вас много дел, которые не стоит откладывать». Жулиана заламывает руки и бормочет. «Хотя всё моё внимание занимал Реми», Я заметила, как наша ссора повлияла на неё. Конечно, всё произошло неожиданно. Но, видимо, ей проще держать себя в руках, когда происходящее вокруг жёстко контролируется. Вот почему она сохраняла спокойствие после нескольких дней в заперти. Но наша ссора, общение с сотней людей и встреча с Маргарет скорее всего нарушили её хрупкое равновесие. Симон тоже замечает это. Он берёт Джулиану за руку, и что-то, тихо говоря, уводит вслед за графом. Ревность вновь наполняет грудь. Я понимаю, что он помогает Джулиане, но мне бы хотелось оказаться к нему так же близко. Архитектор пристально смотрит на нас с Рэми, а затем жестом просит следовать за ним. Всем своим видом выражая раскаяние, мы повинуемся. Маргарит присоединяется к нам, протягивает мне руку, и мы шагаем бок о бок, как десять лет назад. Как только мы пересекаем порог дома, магистр Томас поворачивается к нам. Его серые глаза потемнели, словно грозовые тучи. Я никогда не испытывал такой неловкости, как сегодня. Тем более в святилище, перед градоначальником и всей его семьёй. Даже не сомневаюсь, что это донесут Верховному Альтуму. Последние несколько недель вы вели себя как дети, но при этом ждёте, что я дам вам больше свободы и обязанностей. Он замолкает на мгновение, чтобы сделать глубокий вдох, но ни Рэми, ни я не осмеливаемся перебить его. Катрин, остаток дня ты восстанавливаешь южное окно на модели. Пока работу не приму, не уйдёшь. Мне удаётся подавить стон лишь потому, что я не сомневаюсь, наказание для Рэми окажется ещё хуже. Архитектор поворачивается к нему. «Ремон, я останавливаю работу над потолком на две недели. Строители пока займутся другими секциями. Хоть одна жалоба за это время, и к сводам ты отношения больше не имеешь. Всё понятно?» «Да, магистр, хором отвечаем мы, словно непослушные десятилетки». Архитектор моргает, заметив съежившуюся за моей спиной Маргарет. «Зачем ты пришла сюда, моя дорогая?» Она выходит к нему с блестящими от слёз глазами. Из-за меня, конечно, и делает реверанс. «Мне сказали, что я должна дождаться вашего ответа, магистр». «Хорошо. Дай мне минутку, пожалуйста». Он поворачивается к кухне, а Рэми устремляется к лестнице. «А ты?» — зовёт его магистр Томас. «Стань уже мужчиной». Хватит дёргать за косички девочек, которые тебе нравятся. Покраснев, реми топает вверх по лестнице, а я трачу несколько секунд, чтобы поднять челюсть с пола. Магистр явно говорил не всерьёз. Рэми ведёт себя так, потому что он засранец, а не потому, что его распирает от юношеской влюблённости. Хотя, может, сейчас он, наконец, оставит меня в покое. Прости, что втянула тебя в неприятности, Кэт шепчет Маргарет. «Ох, теперь она винит в произошедшем себя. Прости, что не смогу проводить тебя в аббатство». Минуту спустя магистр возвращается в мастерскую, держа в руках чистый лист бумаги со сгибами и следами восковой печати, который служил конвертом. «Не будем тратить его впустую», протягивая мне этот лист, говорит он, а затем поворачивается к Маргарет. «Пожалуйста, передай матери Агнес...» что я приду сегодня вечером. Обсудим, что делать дальше. Архитектор направляется к лестнице. Он шаркает ногами и выглядит невероятно усталым. «Можешь проводить сестру Маргарет обратно в аббатство, Катрин, но затем сразу же возвращайся обратно». Он заботится о спокойствии и удобстве Маргарет, но жаловаться не на что. Перед уходом я хватаю соломенную шляпу с вешалки у двери, чтобы прикрыть глаза а затем мы снова спускаемся с холма, держась за руки. «Я очень скучала по тебе всю зиму, Кэт», — говорит Маргарет. «Как и матушка Агнес. После твоего визита она заметно воспряла духом. Не думаю, что она когда-либо признает это, но её сильно ранило то, что ты перестала появляться в аббатстве. Забавно, что она читала мне нотации о моей гордости», — иронично отвечаю я. Мы проходим почти целый квартал, прежде чем Маргарет вновь решает заговорить. «Из-за чего вы поссорились?» «Я спросила о моих родителях, а она не захотела говорить, кто они». Маргарет качает головой. «Но она не знает, кто наши родители». Судя по всему, настоятельница не сообщила своему секретарю о папке, спрятанной между святыми книгами, в которой лежат листы с именами всех приёмышей, находящихся на попечении аббатства, и со сведениями об их возможном или подтверждённом происхождении. Одиннадцатилетней я пробралась в кабинет, чтобы почитать их, и кое-что меня поразило. Стоит отдать должное матери Агнес, она никогда не выделяла, по крайней мере явно, ни одну из нас, девочек. Даже Маргарет, дочь предыдущего Верховного Альту и сестры Алекс, Если мою подругу и выделяли среди других, это лишь её собственная заслуга. Хотя, думаю, знания о ней помогли матери Агнес добиться гранта на расширение аббатства, когда мы едва начали ходить. Вот только своего имени я так и не нашла в списках. И это удивило меня сильнее, чем удивили бы прочерки вместо сведений о родителях. «Она знает», — говорю я. Я подслушала их разговор с магистром Томасом в тот день, когда он пришёл за разрешением нанять меня. «Возможно, ты что-то неправильно поняла». Я закатываю глаза. «Ты всегда обо всех думаешь хорошо, верно? Но нет, я не ошибаюсь. Она сказала, она всё ещё надеется, что родители примут меня». «Но это не означает, что она знает, кто они, Кэт». Да, но затем она добавила, что мои родственники не оставят его в покое, если мне причинят какой-то вред, добавляю я. Как бы она узнала? Не скажи они ей. Пока я говорю, мы проходим последний поворот и оказываемся подле увитых лозами стен квартала Селиная, которые простираются на сотни метров в разные стороны. И вдруг до меня доходит: они наблюдали за мной. Даже если для этого приходилось выходить за пределы квартала по ночам. А может, им хватает того, что Грегор периодически следит за мной и узнаёт о моих делах, встречаясь с магистром Томасом. Потому что он мой родственник, а я наполовину селеная.